8. Но ну что за нелепость! Уже одно лишь то, что ему в голову закралась подобная мысль, свидетельствовало о помрачении ума. Да и к чему бы ангелу взбираться на холм? Он мог спуститься с небес и следить за ними сквозь стены, а не ковылять, припадая на ногу. Но почему тогда он сам не решается шагнуть за пределы светящегося круга? Если это кто-то из сельчан, да и кому еще тут быть, Лучше перехватить его как можно дальше от лечебницы. А если и вправду ангел, то разве же тусклый круг света защитит? И всё равно хирург не мог заставить себя двинуться с места. «Да я, похоже, боюсь», — догадался он. Впрочем, неудивительно. Час уже поздний, что если это и правда какой-нибудь полоумный с ножом. Лучше остаться там, где хоть чуточку безопаснее. За спиной его что-то негромко произнесли, дверь медленно закрылась, скрипнув тихонько, как дерево. С той стороны, откуда приближался незваный гость, заглянуть в приемную будет невозможно. Хоть что-то. «Доктор Сагиб!» Язык уговорившего заплетался, и хирург мгновенно понял, кто перед ним. Простой смертный, да еще и самого последнего разбора. Кровь ударила ему в голову. «Чего тебе, поздно уже?» Человек подошёл ближе. Первым в круге света показался его красный нос. Незваный гость подволакивал ногу, словно проверял, не подведёт ли колено, можно ли делать следующий шаг. Нога, доктор, Сагиб. Что нога? Кровь хлыщет жуть. Пришедший закатал, хоть и до середины бедра. Ноги его были по щиколотку в грязи. Ветерок дул ему в спину, и хирург издали учуял вонь. Блевотина, перегар и прочая гадость. «Где кровь? Не вижу». «Вот же, Сагиб!» «Стой, где стоишь, не подходи». Хирург оглянулся. В коридоре было пусто. Девушка успела спрятать мёртвых. Сельчанин обогнул его и направился прямиком в лечебницу. Хирург хотел было схватить пьянчушку за руку, но побрезговал. «Домой иди, поздно, некогда мне с тобой». Сельчанин тоненько заскулил. «Кровь, доктор Сагиб, сделайте что-нибудь, помираю!» «Тише ты! Что за чушь? Обычная царапина, иди домой!» «Не пойду! Чего я там забыл?» «Она меня выгнала на ночь глядя, доктор Сагиб! Что же это за жена такая?» В любой другой день хирург приставил бы ладони рупором ко рту, крикнул погромче, и из деревни тут же прибежали бы крепкие мужики. «Утащили пьяницу? Ишь, уже в лечебницу прётся, пёс!» «Что тебе нужно, деньги? На, возьми и убирайся отсюда!» Сельчанин уставился на банкноты, которые хирург достал из кошелька. Раз-другой попытался их схватить, но промахнулся и вновь прикинулся мучеником. «Не надо мне ваших денег, доктор Сагиб. На что они мне?» «Деньги для образованных, таких, как вы». А наш брат как жил, так и подохнет в канаве. Хирург наконец разглядел, что пьяница и правда в крови. На его икре виднелся порез. «Сядь тут во дворе. Я тебя перевяжу, и ты сразу уйдёшь. Договорились?» «Как скажете, Сагиб? Уйду, клянусь, пеплом матери, пеплом отца. Обоведь того. Клянусь прахом родителя, уйду». И с этими словами пьяница шагнул в коридор. Хирург догнал его, протиснулся вперёд. Двери аптеки, дальней комнаты и операционные закрыты. «Надеюсь, она заперла их изнутри на засов», — подумал хирург. «Если пьянчушка, покачнувшись на них, навалится, они не распахнутся». Открыта была только дверь в приёмную. Хирург окинул взглядом комнату, никого. Сельчанин повалился на скамью. Доктора так и подмывало схватить его за шкирку и вышвырнуть из лечебницы. «Ну, упадёт на гравий, может, даже сломает себе ребро другое, кому какое дело? Даже от этих мертвецов, от трупов, так не воняет, как от этого забулдыги». На свету хирургу удалось как следует разглядеть порез на ноге визитёра. «Может, перевязать, да и дело с концом», — подумал он, но понял, что так не получится. Повязка пропитается кровью, и пьяница заявится снова. «Придётся шить, не дёргайся, понял?» «Да, Сагиб». Сельчанин поднял на него глаза в паутине красных прожилок. Все необходимое хранилось в операционной. Хирург подошел к двери, дернул ручку. Дверь оказалась заперта изнутри. «Кажется, здесь», — громко сказал он, якобы сам себе и тихонько постучал по дверной раме. Скрипнула задвижка. Хирург оглянулся. Пьяница по-прежнему сидел на скамье, вытянув перед собой ногу и чуть клонясь в бок точно куль с крупой. Кажется, он ничего не заметил. Доктор вошёл в операционную и запер за собой дверь. Лоб аптекаря усеивали капли пота. «Где они?» Еле слышно произнёс хирург, и она указала на дальнюю комнату. Лампы не горели, лишь призрачный свет луны сочился сквозь толстые матовые стёкла. В темноте хирург надел перчатки, взял иглу, нить, вату, бинт, лейкопластырь, пузырёк йода и небольшой поднос. Захватил и последнюю ампулу с лидокаином. Не из жалости, нет. Он не мог допустить, чтобы крики пьяницы привлекли внимание сельчан. Вокруг операционного стола по-прежнему стояли подносы, как он их оставил. Инструменты, селезёнка, сгустки крови, под окровавленной простынёй. На выбеленной луной простыне играли серебристо-серые блики. Ему ужасно не хотелось оставлять аптекаря одну в операционной, но что поделать? Она поняла его без слов и прижалась к стене. Хирург открыл дверь. Пьянчушки на скамье не оказалось. Он пытался открыть дверь дальней комнаты. «Что ты вытворяешь? Я же велел тебе сидеть смирно!» Хирург схватил его за плечо, протащил за собой по коридору и силой усадил на скамью. «Я вас искал, Сагиб!» — промямлил пьяница. Не знал, куда вы ушли. Хирург опустился на колени, поставил поднос на пол. Он забыл захватить щипцы. Оторвал кусочек ватки, смочил йодом, обработал рану. Набрал шприц ледокаина. «Сейчас будет немножко больно», — предупредил он и ввел иглу в край раны. «Господи боже!» — взвыл пьянчуга. «Помогите, умираю, как же больно! Ох, смерть моя!» Хирург скрипнул зубами. Давно он так не злился. Он делал уколы, сперва слева от раны, потом справа, пока не кончился лидокаин Сельчанин орал благим матом. Наконец доктор не выдержал и рявкнул на него. «Заткнись, или я тебе зубы выбью!» Пенчушка сжался от страха, пробормотал что-то неразборчивое. Дёсны его почернели от табака, который он жевал, наверное, всю жизнь. Хирурга едва не стошнило Но ледокаин подействовал. Пьяница даже не заметил, что доктор начал накладывать шов, жалея, что у него нет такого средства, чтобы у поганца отнялся язык. «У, стерва! Направо-налево путается, потаскуха чёртова! В пору с соседей деньги брать! Пятьдесят рупий поглазеть, пятьдесят облапать, ещё пятьдесят, чтобы раздвинула ноги! Разве можно так говорить о жене? Совести у тебя нет!» Проживи их хоть 10 жизней, лучше неё тебя не найти. Ты её бьёшь каждый вечер. Она всё равно тебя не бросает, уж не знаю почему. Любая другая на её месте давным-давно вернулась бы к родителям. Да их на свете нет. Все перемёрли. В конце концов, мы все превратимся в пепел, доктор Сагиб. Что человек, что дрова для костра, на котором его сожгут, Я ведь до свадьбы так бутылки не прикладывался, поверьте честному слову. Спросите кого угодно, хоть самого Сарпанча. Это всё она ведьма. Всё началось после того, как она вошла в мой дом. Это она виновата. Из-за неё я стал таким. Хирург попытался его перебить, но не тут-то было. Мне такая жизнь даром не нужна. Лучше сдохнуть, чем так жить. Заткнись и не мешай мне работать. «Попомните мое слово, Сагиб. Приду домой, возьму бутыль с крысиным ядом и выпью всю до капельки. Не хочу так жить». Пьяница уже трижды проделывал эту штуку. Театрально пытался покончить с собой. В последний раз наглотался ДДТ, вышел на деревенскую площадь и, колотя себя в грудь, объявил во всеуслышание о том, что сделал. Его притащили в лечебницу, борода побелела от порошка, больше просыпал, чем проглотил. Но хирург выполнил свой долг. Сунул за булдыги в нос трубку, промыл желудок и напоил активированным углём. Пьяница заболевал всю лечебницу, матрасы провоняли насквозь. Стирая, не стирая, запах не выветривался. И теперь этот полудурок вознамерился повторить свой жалкий фарс. Нечего сказать, выбрал время. В соседней комнате мёртвые ждут воскрешения, а он тут грозится лишить себя жизни». А ведь уже половина двенадцатого. Если решил покончить с собой, зачем тогда пришел ко мне? Зачем просил зашить тебе рану? Иди домой, пей свой яд. Но только запрись хорошенько, чтобы тебя полудохлого не волокли потом в лечебницу. Надеюсь, когда тебя найдут, ты уже испустишь дух, и кости твои заледенеют. Эти слова пробрали даже отупевшего от выпивки пьянчушку. Он прислонился к стене, уставился на хирурга широко раскрытыми глазами и, наконец-то, замолчал. Доктор закончил обрабатывать рану, связал концы нитей. Ни капли крови не просочилась сквозь шов. Он перебинтовал икру и голень, закрепил лейкопластырем. «Вставай!» — не снимая перчаток, хирург поднял пьяницу с лавки. Тот оттолкнулся от стены, пытаясь вырваться из рук врача. «А я знаю, кого вы прячете». Неужели он их заметил? «Что ты несёшь?» «Что скажут в деревне, Сагиб?» «Нехорошо?» «Не тяни, — говорили, — проваливай». «Не пристало вам в вашем-то положении путаться с этой девчонкой? Я ведь видел, как она шмыгнула внутрь. Вы ей в отцы годитесь, да и замужем она». У хирурга перехватило горло от ярости. «Убирайся прочь, и если ты еще хоть раз придешь сюда, клянусь, я тебе все кости переломаю!» Тот пьяница испугался по-настоящему, наверное, протрезвел. Проворно спустился с низенького крыльца, едва не упав на землю, и поковылял вниз в деревню, на ходу пару раз обернувшись. Хирург стоял в дверях лечебницы, скрестив руки на груди, точно хранитель тайной пещеры, куда простым смертным вход заказан. «Ушёл. Можете выходить». Из дальней комнаты высыпали мертвецы. Мальчик сжался к матери. Стоило хирургу взглянуть на него, как он тут же юркнул ей за спину. Хирурга снова охватило раздражение. А чего они ждали? Что он всю ночь будет изображать прекраснодушие? Всему есть предел. Он же не монах в оранжевых одеждах. И если их коробит от его манер, то он никого не удерживает». «Ах, да», — вспомнил хирург. «Они как раз беседовали с аптекарем, когда явился этот заболдыга. Девушка осталась в операционной». Он открыл дверь. Аптекарь убирала подносы. Она уже сняла со стола грязные простыни и вытряхивала мусор в полиэтиленовый мешок. «Идите домой спать», — махнул ей хирург. «Нет, Сагиб. Чтобы вы всю ночь работали в одиночку? Что скажет мой муж, когда вернётся?» Я простерилизую инструменты.